Глава 20. Вождь дикарей оказался верным своему слову, и скоро мы имели обильный запас свежей провизии. Черепаха была на редкость вкусна, а утка с ее нежным и сочным мясом превосходила все лучшие виды нашей дичи. Кроме того, дикари, когда мы втолковали им, что нам нужно еще, привезли много коричневого сельдерея и лука, а также полный челн свежей и вяленой рыбы. Сельдерей был настоящим лакомством, а лук незаменимым средством для тех матросов, у которых появились симптомы цинги. В самое короткое время у нас совсем не осталось больных. Запаслись мы вдоволь и другими свежими продуктами, среди которых можно упомянуть какую-то разновидность моллюска, напоминающему формой мидию, но имеющего вкус устрицы, креветки, яйца альбатроса и какой-то другой птицы с темной скорлупой. Помимо всего прочего, мы взяли на борт порядочный запас мяса той самой свиньи, о которой я упоминал. Большинство оно показалось вполне съедобным, но лично я решил, что оно отдает рыбой и вообще невкусно. Взамен мы дали туземцам бусы, медные безделушки, гвозди, ножи, куски красной материи, так что они остались вполне довольны сделкой. На берегу, под самыми дулами наших пушек, мы открыли настоящий рынок. Торговля шла к взаимному удовольствию, бойко и без особого беспорядка, чего мы никак не ожидали, судя по поведению дикарей в деревне Клок-Клок. Итак, несколько дней дела шли вполне полюбовно. Группы тузенцев часто бывали на шхуне, а группы наших людей сходили на берег, совершая длинные прогулки вглубь острова и не испытывая ни малейших неприятностей. Капитан Гай понял, что благодаря дружескому расположению островитян и готовности всячески помочь нам в сборе трепангов, он без труда загрузит ими шхуну, и потому решил вступить в переговоры с ту относительно постройки подходящих помещений для заготовления товара, а также найма его самого и его соплеменников для собирания как можно большего количества моллюска. Он же тем временем воспользуется хорошей погодой и продолжит плавание к полюсу. Когда он изложил этот план Ту-Уиту, тот, казалось, был готов прийти к соглашению. Стороны, к обоюдному удовольствию, заключили сделку, договорившись, что после необходимой подготовки, то есть выбора и расчистки хорошего участка, возведения части строений и другой работы, в которой потребуется участие всей команды, шхуна проследует по намеченному маршруту, а на острове останутся трое наших людей» которые будут надзирать за постройкой и обучать туземцев сушки трепангов. Вознаграждение дикарям зависело от их старательности в наше отсутствие. За несколько пикулей высушенных трепангов, которые будут готовы к нашему возвращению, им полагалось получить определенное количество бус, ножей, красной материи и тому подобных товаров. Поскольку читателям может быть небезынтересно узнать об этом ценным животном и способе его приготовления для продажи, вполне уместно сообщить здесь соответствующее сведение. Ниже следующее обстоятельное изложение предмета заимствовано из недавнего отчета о путешествии в Южный океан. Этот моллюск, обитающий в Индийском океане, известен под промысловым французским названием «морское лакомство». Если я не ошибаюсь, знаменитый кювье Называет его гастеропода Пулмунифера. Он в изобилии водится и на побережьях Тихоокеанских островов, где его собирают специально для китайских купцов, у которых он идет по очень высокой цене, не уступающей, пожалуй, стоимости съедобных птичьих гнезд, о которых так много нынче говорят, и которые, очевидно, как раз и делаются из студенистого вещества, доставаемого некоторыми ласточками из тела этих своеобразных животных. У них нет ни раковины, ни ног, вообще никаких конечностей, а только ротовое и заднепроходное отверстие. Посредством гибких колец, как у гусениц или червей, они заползают в мелководье, где во время отлива их и настигают ласточки, вонзая свой острый клюв в их нежное тельце. Они вытягивают клейкое волокнистое вещество, которое засыхая образует прочные стенки гнезд. Эти моллюски имеют продолговатую форму и бывают самых разных размеров, от 3 до 18 дюймов в длину, а я видел несколько особей, которые достигали 2 футов. В поперечнике они почти круглые, от 1 до 8 дюймов толщиной, но немного приплюснутые с одной стороны, той самой, которая обращена ко дну. Они собираются в неглубоких местах в определенное время года, очевидно для размножения, так как часто их находят парами. Когда солнце сильно нагревает воду, они движутся к берегу и нередко заползают на такие мелкие места, что при отливе остаются на суше под лучами солнца. Мы ни разу не видели на мелководье потомство этих моллюсков. Наверное, его оставляют на глубине, откуда выползают только взрослые особи. Питаются они преимущественно теми видами зоофитов, из которых образуются кораллы. Трепангов собирают обычно на глубине 3-4 футов. На берегу их надрезают с одного конца ножом и через это отверстие выдавливают внутренности, которые ничем почти не отличаются от внутренностей других низших обитателей морских глубин. Затем их промывают, проваливают при определенной температуре, которая не должна быть ни слишком высокой, ни слишком низкой, зарывают на 4 часа в землю, снова кипятят в течение недолгого времени, после чего сушат на огне или на солнце. Особенно ценятся те, что провялены на солнце, но за то время, которое требуется, чтобы приготовить один пикуль на солнце, на огне можно приготовить 30 пикулей. Хорошо провяленные моллюски могут безболезненно сохраняться в сухом месте 2-3 года, правда раз в несколько месяцев, скажем 4-жды в год, необходимо следить, не завелась ли там сырость. Как я уже сказал, китайцы считают трипангов особым деликатесом, полагая, что он самым чудесным образом придает силы, обновляет организм и восстанавливает энергию при половом истощении. В Кантоне первый сорт продается по 90 долларов за пикуль, второй сорт стоит 75 долларов, третий сорт 50, четвертый 30, пятый 20, шестой 12, седьмой 8 и восьмой сорт 4 доллара за пикуль. Небольшие партии этого товара нередко отправляют в Манилу, Сингапур и Батавию. Соглашение таким образом вступило в силу, и мы немедля сгрузили на берег все необходимое для расчистки участка и возведения построек. Около восточного берега залива, где было достаточно леса и воды, и на сравнительно небольшом расстоянии от главных рифов, где было намечено собирать трепанков, была выбрана большая ровная площадка. Затем все усердно принялись за работу и в скорости, к величайшему удивлению дикарей, свалили несколько больших деревьев, быстро обтесали бревна для каркасов и через 2-3 дня постройки выросли уже настолько, что мы спокойно могли поручить закончить эту работу троим матросам, которые добровольно вызвались остаться на острове. Это были Джон Карсон, Элфрод Харрис и Петерсон. Все трое, если не ошибаюсь, уроженцы Лондона. К концу месяца все было готово для отплытия. Мы, правда, согласились нанести прощальный визит в деревню, и ту Уид так упорно наставила на том, чтобы мы сдержали свое обещание, что нам показалось неблагоразумным рисковать, оскорбляя его своим отказом. Убежден, что в те дни ни у кого из нас не было ни тени сомнения в добропорядочности дикарей. Они были неизменно обходительны, охотно помогали нам в работе, предлагали всякую всячину, причем часто бесплатно, и, с другой стороны, не стянули у нас ни единой вещицы, хотя по бурным проявлениям восторга, с каким они принимали наши подарки, можно судить, как высоко они ценили имеющиеся у нас товары. Особой услужливостью во всех отношениях отличались женщины – И вообще, мы были бы самыми неблагодарными существами на свете, если бы допустили мысль о вероломстве людей, которые так хорошо относились к нам. Однако потребовалось совсем немного времени, чтобы понять, что за этим внешне дружеским расположением таился глубоко продуманный план нашего уничтожения, и что островитяне, которые столь высоко стояли в нашем мнении, оказались самыми жестокими, коварными и кровожадными негодяями какие когда-либо оскверняли лик нашей планеты. 1 февраля мы сошли на берег, чтобы отправиться в деревню. Хотя, как уже было сказано, мы не питали ни малейшего подозрения в отношении туземцев, мы отнюдь не пренебрегли самыми необходимыми мерами предосторожности. На шкуне осталось 6 человек, им были даны указания не покидать палубы и ни под каким видом не допускать приближения туземцев к судну. Мы подняли абордажные сети, забили в пушки двойные картечи, зарядили фальконеты мушкетными пулями. Шкуна стояла с якорем на панере, в миле от берега, так что ни единый челн не мог подойти незамеченным и не попасть немедленно в поле обстрела наших фальконетов. Без шести матросов, оставленных на шкуне, наша партия насчитывала 32 человека. Мы были вооружены до зубов ружьями, пистолетами и тесаками. У каждого, кроме того, был длинный морской нож, напоминающий охотничий, столь распространенный у нас в западных и южных штатах. На берегу нас встретили около сотни воинов в черных шкурах, чтобы сопровождать нас в деревню. Мы не без удивления заметили, что они были безоружны, и на наш вопрос Тууит коротко ответил, что «матинон уи панаси», что означало «там, где все братья, зачем оружие». Мы приняли его слова за чистую монету и отправились в путь. Мы миновали источник и ручей, о которых я упоминал, и вошли в узкое ущелье, ведущее сквозь гряду скал из мыльного камня, окружающую деревню. Ущелье было неровное, каменистое, так что мы с трудом пробрались сквозь него во время нашего первого посещения Клок-Клок. Общая его длина полторы-две мили. Очевидно, в стародавние времена это была ложа огромного потока. Оно шло немыслимыми изломами между утесами, так что чуть ли не каждые 20 ярдов тропа круто поворачивала в сторону. Почти отвесные склоны на всем протяжении наверняка достигали 70-80 футов по вертикали, а в иных местах вздымались до головокружительной высоты, так заслоняя небо, что на тропу едва проникал дневной свет. Ширина ущелья была около 40 футов, но временами резко уменьшалась, и там могло пройти лишь 5-6 человек в ряд. Короче говоря, на целом свете не найти бы более удобного места для устройства засады, и, входя в ущелье, мы, естественно, тщательно осмотрели наше оружие. Когда я думаю о том, какую чудовищную глупость мы совершили, приходится только удивляться, как мы вообще рискнули отдаться во власть дикарей, позволив им во время продвижения по ущелью идти впереди и позади нас. Тем не менее, мы слепо подчинились этому порядку, доверчиво полагаясь на нашу численность, на то, что Тууит и его люди не были вооружены, на действенность нашего огнестрельного оружия, еще неизвестного дикарям, и, главным образом, на то, что в течение долгого времени эти гнусные негодяи выставляли себя нашими друзьями. Пятеро или шестеро из них шли впереди, словно показывая дорогу и с нарочатым усердием расчищая тропу от больших камней и веток. Затем следовала наша группа. Мы шли плотным строем, следя за тем, чтобы нас не разъединили. Соблюдая необыкновенный порядок и торжественность, шествие замыкал основной отряд дикарей. Дирк Петерс, матрос Уилсон Аллен и я шли справа от наших товарищей, рассматривая необычайное залекание пород в нависающем склоне. Наше внимание привлекла какая-то растелина, достаточно широкая, чтобы пробраться одному человеку и уходившая прямо футов на 18-20 вглубь, а затем поворачивающая налево. Высота ее, насколько мы могли судить, со своего места была, наверное, футов 60 или 70. Из трещин на склонах растелины торчало несколько кустов с плодами, напоминающими наши лесные орехи. Мне захотелось отведать их. Я быстро пролез в расселину, сорвал целую горсть, но повернувшись увидел, что Петерс и Аллен последовали моему примеру. Я сказал, что им надо вернуться, потому что двоим здесь не разойтись, а орехов хватит, чтобы попробовать всем. Они стали выбираться наружу. Аллен был уже у края расселиной, как вдруг я почувствовал сильнейший, ни с чем не сравнимый толчок, внушивший мне смутную мысль, Если я вообще успел о чем-то подумать в тот момент, что земной шар раскололся и настал конец света.